8. И Калаган попытался. Мальчик, конечно, не хотел уходить. Глядя на него глазами, Калаган о Роланде с горечью думал. Мне следовало лучше познакомить его с предательством. Но видит Бог, я сделал всё, что мог. Иди, пока можешь. Калаган старался сохранять спокойствие. Найди её, если получится. Это приказ твоего Дина. Такова его воля, Белезны. Этого должно было хватить, чтобы Джейкс двинулся с места, но не хватило. Он всё ещё спорил. В боге, да в этом был ничем не лучше Эдди, и Роланд более не мог ждать. Отец, позволь мне. И перехватил контроль над телом, не дожидаясь ответа. Он уже почувствовал, что волна Авенкел начала спадать. и врацы могли появиться в любую секунду. Иди, Джейк, прокричал Роланд, используя рот и голосовые связки отца Келлога, как громкоговоритель. Если бы он задумался, как такое возможно, то, конечно же, не нашёл бы ответа, но он старался не думать о непонятном, поэтому испытал облегчение, увидев широко раскрывшиеся глаза мальчика. У тебя только один шанс, и ты должен его использовать. Найди её, как твой дин, я приказываю тебе. А потом, как в больничной палате, где лежала Сюзанна, Роланд вновь ощутил, что его тащит наверх, словно что-то невесомое, и его выдуло из тела и разума Келлагана, как клок паутины или как парашутик из задуванчика. Роланд В его голове раззвучал наполненный ужасом голос Эдди. Господи Иисусе, Роланд, кто они такие? Габелен отнёс его в сторону, и в обеденный зал полезли существа древние и уродливые, со страшными мордами, утыканными торчащими во все стороны зубами, с ртами, навечно разъявленными клыками, каждый из которых толщиной не уступал запястью Роланда. Их морщинистые в щетине подбородки блестели кровью. На них повисли кусочки мяса. И мальчик... Боги! О, боги! Мальчик оставался в обеденном зале! «Они убьют Иша первым!» — закричал Келлоган. И только Роланд сомневался, что кричал именно бывший священник. Подумал, что кричал Эдди, воспользовавшись голосом Келлогана точно так же, как и Роланд. Каким-то образом Эдди удалось найти не столь сильный восходящий поток, или у него осталось больше сил. И сил этих хватило, чтобы попасть в разум Келлогана после того, как Роланда выдернуло оттуда. «Убьют у тебя на глазах, а потом выпьют его кровь!» Вот это подействовало. Мальчик развернулся и побежал вместе с Ишем, который не отставал ни на шаг. Пробежал перед клювом в азот Ахина, проскочил между двух низких людей... но никто не пытался его остановить. Зачарованные, они по-прежнему смотрели на черепаху в поднятой руке Келлогана. Про отцы не обратили на убегающего мальчишку ни малейшего внимания. Роланд не сомневался, что так и будет. Келлоган рассказал им свою историю, и Роланд знал, что один из про отцов в свое время появился в маленьком городке Селем-Слот, где Келлоган был приходским священником. Ему удалось выжить, что случалось крайне редко с теми, кто в противостоянии с врадцами лишался оружия или символов власти. Но тварь заставила Келагона напиться своей отравленной крови, прежде чем отпустила. И тем самым пометила бывшего священника. Келагон протягивал им навстречу свой крест Сигул, но прежде чем Роланд успел увидеть что-то ещё, его швырнуло в темноту. Опять зазвучали колокольцы, сводящие с ума ужасным звяканьем. Откуда-то доносился едва слышный крик Эдди. Роланд попытался нащупать его в темноте, коснулся предплечья, выпустил, нашёл руку, ухватил. Они переворачивались и переворачивались, держась друг за друга, прилагая все силы к тому, чтобы не разлучиться, надеясь не потерять друг друга в лишённой дверей темноте. между миром